Глава двадцать пятая. Фото в огне. Дверь в палату открылась, и ровные твёрдые шаги прозвучали за моей спиной. Медсестра так не ходит, и даже врач, которого, впрочем, ночью здесь не бывает. Я открыла слезившиеся глаза и через плечо оглянулась. Высокий тёмный силуэт остановился у кровати напротив, потом обернулся в мою сторону и, сделав шаг, замер у окна. И тогда я его узнала. Лунный свет осветил любимые черты, и моё сердце совершило в груди кульбит. Я радостно охнула, но его слова намертво припечатали меня к месту. "А может, ты реально была в его кабике шлюхой?" сказал он и с ненавистью посмотрел на меня. Меня всё сжало внутри тисками. Меня затрясло от отвращения к нему. "Может", выдавила назло, "иди тоже полечись". Выплюнула ему в лицо и натянула на себя одеяло. Мужчина, вы охренели? спросила моя соседка по палате. Я сейчас в полицию позвоню. Врач! закричала она, и я зажмурилась. Как он попал сюда, в женское отделение? Как ему вообще в голову пришло сюда пробраться? Тим же нервно дёрнула плечом и, преодолев разделяющее нас расстояние, схватил меня за щерку, вытаскивая из-под одеяла. Мелкое, прошептал в лицо. Я же верил тебе, а ты да всё не так. А как? Как, блин, скажи, откуда у тебя эта зараза? Он встряхнул меня точно куклу. Глаза его чёрные, нечитаемые, и мне реально страшно. Ты же говорила, я первый, и тогда, и сейчас. Что ты бесишься? всхлипнула. Рассказать о том, что произошло, пока он валялся без сознания, язык не поворачивался. А надо бы, но мне стыдно. Чего ты завёлся? Ты дура? Да, дура, значит. Мне лет ещё сколько? Могу себе позволить. А ты кретин, если ничего не понимаешь. Я увидел тебя, и у меня крышу снесло опять. Ты была самой чистой и светлой в этом грязном мире, но оказалась жалкой обманщицей, врала мне в лицо. Ты больной, отпусти. Я истошно завязала, когда он со всей силы сжал меня в руках. Готов был убить, ей-богу. А то влет меня. Ты псих. Я вырвалась, ощущая запах алкоголя. Он пьяный совсем не отдаёт отчёт своим действиям. Да, псих, псих. Он оттолкнул меня и схватился за голову. Я думал, у нас что-то получится. Я правда надеялся на это и строил планы на наше будущее. Не ври, выдохнула. Но мне плевать теперь. Слышишь? В его руках появилась наша фотография. Чиркнула зажигалка, и наши лица объяло пламенем. Я в ужасе замерла. Нет больше нас, видишь? Его шёпот ледяными спицами сковал мне сердце. Со стороны коридора уже слышались шаги. К палате приближались. Уходи, не позорься, выдавила я. Он вскинул на меня тёмный взгляд, и я с болью поняла, что вижу его в последний раз. А я ведь снова тебя полюбил, бросил он и развернулся, открывая окно. Я затряслась всем телом от боли, отчаяния и омерзения. Куда? прокричала я, когда он ступил на подоконник. Второй этаж, не сдохну, отбил он и спрыгнул вниз. Если и любят, то навсегда, а никак не снова, прокричала я истошно ему в спину, подбегая к окну. Снова полюбить невозможно. Его тёмный силуэт растворялся в ночи, когда он уходил через больничный двор, и я же уже захлёбывалась слезами. Это, это шестёрка твоего отца сделал в тот день, когда они нашли на сульва. Ветер взвыл, ударяя оконную створку, подхватил мои слова и заглушил воем. Не услышал, совсем ничего не услышал. Его силуэт совсем растворился в темноте, и я бессильно осела на пол. Кто это был? спросила дежурная медсестра, закрывая окно. Кто посмел? Не знаю, соврала я и легла на кровать, уткнувшись лицом в подушку. Перед глазами он и я. Всё, что было когда-то и то, что появилось сейчас. Почти 13 месяцев мучений, судов и споров за спиной. Он стоит на центральной площади в парке, и в его руках букет ромашек, перевязанных розовой лентой. края, которые развиваются на ветру. Пахнет попкорном и конфетами. У входа прилавки со сладостями, возле которых толпится шумная детвора, и мой рот наполняется слюной. Солнце скрыто за облаками, и на их фоне медленно поднимается колесо обозрения. На душе у меня радость и покой. Лет вот уже 4 месяца, как мой муж, и я самая счастливая жена на свете. Я не без волнения поправляю струящееся платье и закусываю губы. Сегодня у нас свидание. Самое, что ни на есть, настоящее. Занятые делами, в будни мы не видимся днём, только по вечерам дома, а сегодня решили сделать исключение. Лёва в голубых джинсах и синем пиджаке. В его руках цветы, а на лице улыбка. Я улыбаюсь, закидываю на плечо сумочку, торопливо перескакиваю через лужу и бегу к нему. Он уже видит меня и идёт навстречу. Я падаю в его руки, и он крепко прижимает меня к себе. Голова кружится от удовольствия. Меня пьянит его близость. Мы долго целуемся, а потом гуляем, взявшись за руки. Радуемся, что мы вместе, и предвкушаем счастливую жизнь. Строим планы, снова смеёмся и обязательно целуемся под осуждающие взгляды прохожих. У меня своё дело. Мои платья пользуются популярностью. Я веду свой блог о шитье, и меня это невероятно вдохновляет. А ещё после того случая с лечением Ксюши, мы всё-таки с ней поговорили, и она даже познакомилась с нашим отцом. Но общались мы недолго. Она постепенно свела всё наше общение на нет. И тогда я впервые поймала себя на мысли, что переживаю за неё по-настоящему, без притворства. Но теперь, когда прошло столько времени, я счастлива Леф рядом, и мы семья, настоящая, как и должно быть. А Ксюша, меня уже окончательно отпустили все обиды, но её телефон больше недоступен. Видимо, сменила номер. После похорон бабули она уехала куда-то закрыв на замок дом, и теперь мы совершенно не знаем, где она и с кем. С ним тоже не выходит на связь, но он меня мало волнует. У меня для тебя сюрприз. Шепчет на ухо Лев и ведёт меня за руку к кондитерской. Дверь открывается, и я вижу за столиком у окна знакомые лица. Тимур поднимается, приветствуя нас. Аксиуша сидит и ест пирожное. Я окидываю её взволнованным взглядом и не чувствую ничего. Ничего плохого, лишь умиление. У неё едва округлившийся животик, а на пальце обручальное кольцо. Тим поджимает губы и выглядит счастливым. Что ж, Можно и мне сказать. А у нас тоже будет ребёнок, выдыхаю я, улыбаясь и трогаю свой живот. Лев тут же обнимает меня и принимает поздравления от Тима. Привет, Ксюша смущённо улыбается, подвигая мне рядом с собой стул. Только не говори, что у вас тоже двойня. Я не имею. Я ещё не делала скрининг Кузи. Всего-то 3 месяца. И что значит двойня? У вас двойня? Восклицаю я Розавея. Ага. У моей бабушки, то есть у нашей, у матери нашего отца была сестра-близнец, шепчу я безкуражено. Ну вот, через поколения и пришло, говорит Тимур и поджимает губы. Так что готовься, выдаёт Ксения и улыбается. Мы переглядываемся с Львом, и он целует моё лицо, смахивая слёзы. Я и не заметила, что снова плачу. И, конечно же, это слёзы счастья. Парни о чём-то переговариваются, смеясь, а Ксюша угощает с меня пирожным. И я снова с удивлением понимаю, что Лев и Тимур всё это время общались. «Как ты? Вы поженились?» – спрашиваю у неё, вновь бросая взгляд на её скромное обручальное кольцо. «Да, расписались просто. И переехали в соседний город. Тимуру без разницы, откуда вести бизнес, а мне там спокойней. Тортики на заказ пеку, и вот, ждём детей». Поздравляю вас. Почему не сообщили? Она пожимает плечами, говорит смущённо. У тебя как раз леф освободился. Вы на море уезжали. Не стали вас отвлекать. Да мы просто расписались. Никого не было, только я и он. Я киваю головой и, поддаваясь внезапному порыву, трогаю её за плечо. Она обнимает меня в ответ.